Глава вторая. Быть бедным и в то же время независимым почти невозможно. Уильям Коббет. Советы молодому человеку. Уильям Коббет, годы жизни 1762-1835. Английский публицист и политический деятель, отстаивавший реформы в системе парламентского представительства, автор нескольких книг. Фрина везла Дот по Сент-Килде-Роуд со степенной скоростью 30 км в час. «Ты в порядке, старушка?» — громко поинтересовалась она. Дот, съежившаяся под своим синим пальто, не ответила. Фрина затормозила перед небольшим домом на эспланаде. Это было ее новое приобретение, и выключила мотор. «Дот!» — окликнула она и потрясла служанку за плечо. Девушка посмотрела на Фрину, она явно ещё не оправилась от пережитого потрясения. Вы меня до смерти напугали, мисс. Когда я увидела, как вы вылезаете из кабины, то подумала, то подумала. Фрина нежно обняла Дод. Милая Дод, не надо обо мне волноваться. Извини, что испугала тебя, дорогая моя старушка. Ну уже высушка глазки. И выкинь все глупые мысли из своей головки. Я этот трюк проделывала тысячу раз. Ничегошеньки в нём нет сложного. Если в следующий раз увидишь нечто подобное, просто закрой глаза. Договорились? А теперь лучше скажи, есть у тебя ключи? Надеюсь, что внутренняя отделка завершена и экономика уже на месте. Дот шмыгнула носом, сунула платок в карман и извлекла ключи. Она робко улыбнулась Фрине, которая легко выскочила из кабины и уже поджидала ее у парадного входа. Это был аккуратно небольшой городской дом, блестевший новенькой белой штукатуркой, что делало его похожим на покрытый глазурью торт. В доме было два этажа, да в придачу миленькая комнатка с окошком в мансарде, которой приглянулась Дотт. До поступления на службу к Фрине у бедняжки никогда не было собственной спальни. Девушка до сих пор не могла опомниться от счастья. Комната с дверью, которую можно было запереть, место, где можно было быть совсем одной и никого не пускать, если не хочешь. Фрина отступила чуть в сторону, чтобы Дуд смогла открыть ключом солидную дверь красного дерева. Холл был тёмный, и Фрина, чтобы немного осветлить его, распорядилась побелить стены, на которые теперь падали цветные блики от оконного витража. Комнаты первого этажа еще не были полностью меблированы, полы здесь были покрыты простыми гладкими досками, на которых лежали замечательные турецкие ковры. Перед камином была брошена овечья шкура, на которой Фрина предполагала возлежать. Декор был выполнен в холодных зелёных тонах с позолотой, которая оттеняла деревянный пол. В комнате была одна единственная картина портрет обнажённой девушки в полный рост. Она держала кувшин, из которого к её ногам текла вода. Картина называлась Источник, и девушка была удивительно похожа на Фрину. Дот этой картины категорически не нравилось «Эй, «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнула Фрина в глубину молчавшего дома. На ее зов из-за бисерной занавеси появилась женщина в халате. «Вы мисс Фишер, верно? Я госпожа Батлер. Меня прислало агентство. Господин Батлер в саду помогает слесарю». «Я Фрина Фишер, а это Дороти Уильямс, моя служанка и секретарь. А что не так с водопроводом?» поинтересовалась для порядка Фрина. Она потратила недели на проектирование роскошной ванной и туалета в доме и была намерена добиться своего любой ценой, что бы там не говорил слесарь. Мошенник уже и так содрал с неё вдвое больше изначально оговоренной цены. И уж она не даст ему спуску, если дом не будет полностью готов и если что-то не будет работать, как полагается. Господин батлер приглядывает за этим, мисс Вот увидите, завтра утром к вашему приезду всё будет налажено так, как вы хотели, заверила её госпожа батлер, и в голосе женщины прозвучали металлические нотки. Что ж, если она готовит так же, как он управляется со лесными, господин и госпожа батлер просто находка для Фрейны. Не хотите ли чаю, мисс? Я поставила чайник. Может, вы желаете осмотреть кухню? Там всё уже прибрано. Да, охотно, спасибо. У нас был нелёгкий денёк, верно, Дот? Пожалуй, слишком много потрясений. Фринат отдвинул рукой занавесь из бисера, и Дот прошла за ней на кухню. Она оказалась просторным помещением с выложенным красным кирпичом полом. Здесь стояла новая зелёная газовая плита на ножках, было две новенькие раковины и бойлер с постоянным подогревом. Все новые тарелки Фрины были перемыты и разложены в старинном сосновом буфете. Распахнутое окно выходило в аккуратный задний дворик, где стояла садовая мебель и рос папоротник. Презренный деревянный сортир был тщательно вымыт и выкрушен, чтобы домочадцы могли им пользоваться. Госпожа батлер налила кипяток в заварочный чайник и оставила его настаиваться. Фрина села на стол. А здесь очень даже мило. Думаете, вам здесь будет удобно, госпожа Батлер? Может быть, чего-то не хватает? Пока всего достаточно, мисс. Торговец приходит каждое утро, и все оборудование работает. Хорошо, что есть газовая плита. А в газовой духовке очень удобно печь хлеб. И зимой она будет согревать помещение. Вот только летом с ней жарковато. И электричество горит, да и дневного света. В досталь. Через пару часов дом окончательно прогреется. Завтра всё будет готово к вашему приезду, и обед будет ждать на столе. А ужинать вы собираетесь дома? Да, сейчас у меня не так много дел. А как вам ваша комната, госпожа Батлер? Я подумала, вы захотите привезти свои вещи. Да, мисс, всё прекрасно. Замечательный вид на садик, и моя мебель отлично разместилась. Уверена, мы заживём здесь счастливо. Вот ваш чай, мисс. Фрина сделала глоток и прислушалась к голосам, долетавшим из сада. Господин батлер и слесарь отчаянно переругивались. Фрина заметила, что Дод всё ещё не пришла в себя, и предложила: "Сходи, посмотри свою комнату, Дод. Погляди, как расставили там мебель. Спасибо за чай, госпожа батлер". Полагаю, мы приедем сюда завтра, часам к 11. Дод взбежала по лестнице на второй этаж, где была спальня Фрины, выдержанная в мшисто-зелёных тонах, и гостиная цвета морской волны. Она открыла дверь, за которой была лестница в мансарду. Ступени были выстланы коричневым войлоком. Посередине лестница делала изящный изгиб. Поскольку комнатка находилась на самом верху, Там всегда было тепло, и Дот, с самого детства промерзшая до костей, наслаждалась этим теплом. Она сама выбрала мебель, простая кровать, гардероб, туалетный столик, умывальник с кувшином, у окна стол и стул с мягким сидением. Вся обивка выдержана в любимых тонах Дот, оранжевый, бежевый и коричневый. Кровать была застелена покрывалом, сшитым из тысячи кусочков бархата, формы и цветом напоминавших осенние листья. Дот восхищённо упала на неё. Я увидела это покрывало на рынке и подумала, что тебе должно понравиться, услышала она голос Фрины за своей спиной. Вот твои ключи, Дот. Это от комнаты, а это от дверей, что ведёт на лестницу. У меня есть запасные, и у госпожи Батлер тоже, чтобы она могла делать уборку. Но в остальном ты распоряжаешься здесь сама. Пойду-ка посмотрю на полог над твоей кроватью, сказала Фрина и удалилась, закрыв за собой дверь. Дот потёрлась щекой о бархат, а потом снова расправила его. Из всех подарков, полученных ею за короткую жизнь, а их было не очень много, этот самый лучший её собственная комната. Никто больше не имеет права в ней распоряжаться. Она может закрыть её на ключ и никому не открывать. Пусть её хозяйка, самоувлюблённая, взбалмошная, непостоянная, не говоря уж о её склонности пугать дот до смерти, Но она сделала тот огромный подарок и проявила достаточно такта, удалившись и дав ей насладиться им. Девушка села на стул и стала смотреть в окно на море. Любовь к хозяйке переполняла её сердце. Африна тем временем осматривала занавеси над кроватью, которые были шиты из чёрного шёлка, расшитые зелёными листьями. И то сквозь зелёные простыни, цвет которых прекрасно оттенял бледную её тело. Ковёр тоже был зелёным и мягким, как трава, а зеркала розовые в рамах, увитые керамической виноградной лозой. Не хватало лишь вакхического любовника, под стать комнате. Она улыбнулась, перебирая в уме знакомых мужчин. Никто не подходил. Ничего Кто-нибудь дообявится. Не стоит с этим торопиться. Надо ещё посмотреть, как к её причудам отнесётся новая прислуга. Она ведь так и не встретилась с повелителем, с лесри господином батлером. Фрин рассудила, что Дот уже вдоволь насладилась своей комнатой и тихо позвала: "Дот, пошли ужинать или ты хочешь остаться? Тогда приезжай утром, поможешь мне складывать вещи". Фрина не услышала шагов на лестнице, но голос Дот прозвучал совсем рядом. "Я правда могу остаться, мисс?" "Конечно. Приезжай в отель к восьми. У нас будет дел по горло." "Конечно, мисс", выдохнула Дот. Фрина взяла своё пальто и покатилась в город. Она позвонила своей подружке Лётчице, с которой была знакома ещё со школы, и пригласила её поужинать вместе. Надо возобновить связи в авиационном мире. Банджи Рус, бодрая молодая женщина со стрижкой под мальчишку и плечами борца, сначала работала наездником на бегах, но когда открылось, что она женщина, ее прогнали из конюшни. Из банджи все равно не получилось бы жокея, она была слишком высокой и тяжелой, но оказалось, что те самые качества, которые делали ее отличным наездником, пригодились и в авиации. У неё была быстрая реакция, сильные руки и, что особенно важно, она никогда не поддавалась панике. Фрина, ты ведь не знакома с Рутло, спросила Бандже, усаживаясь за столик в отделанном плюшем обеденном зале отеля Винцер и беспомощно разглядывая меню. Знаешь, подруга, я не больно-то смыслю во всех этих кулинарных премудростях. Не бойся, стейк и жареную картошку тут просить бессмысленно. «Получишь ты свой стейк с картошкой, Банджо, старая перечница!» Кивнула Фрина и обратилась к склонившемуся на дне официанту. «Филе миньон и картошку Фри для мадам, а мне лобстера в майонезе. И шампанское», — добавила она, — «вдову Клико 23-го года». «Нет, я не знакома с Рутло. Кто она такая?» «Очаровательная женщина и классный летчик». Но попала в ужасную аварию. У мужа был нервный срыв. Он умолял её не летать больше. Насколько мне известно, она его послушалась. Ужасная потеря. А я слыхала, ты снова лихачила на бабочке. Похоже, у новостей здесь длинные ноги. В авиационном братстве все друг друга знают. Это и в самом деле братство. Женщин-авиаторов в Мельбурне раз-два и обчелся. Но наши ряды пополняются, знаешь. У меня в классе сейчас шесть девушек очень способных. Я всегда говорю, чтобы летать, нужны только быстрота реакции и легкая рука. Грубая сила тут ни к чему. Она-то как раз до добра не доведет. Проблема в дороговизне. Посмотри на Билла Макнотона. потратил целое состояние на новенький фоккер и как он предполагает им распорядиться, надумал перелететь через южный полюс. Чукнутый. Я познакомилась с ним, сообщила Фрина. Официант тем временем наполнил её бокал. Правда? Да. Он вёл самолёт, пока я выделывала трюки. Тогда ты смелее меня. Почему? Что с ним не так? Грубая сила, как я и говорила, выжимает из машины всё, что может, словно знатный, знаете, в таких вещах, как усталость металлов и предел прочности на разрыв. Видела раз, как он сломал крыли одной бабочки. А это требует не дюжины силы. Ты ведь знаешь, какие они великодушные эти крошки, хотя иногда могут и заупрямиться. Да и ими ребёнок может управлять. Но Билл так и не понял, что нельзя все решать только напором мускулов. В этом его беда. Я попросила его вести самолет ровно и не давать ему заваливаться на крыло. И он все выполнил как надо. Ну что ж, я не ожидала от него такого послушания. Но я бы ему не доверилась. С таким же успехом он мог послать самолет в вираж с тобой на крыле. Ты просто чудом спаслась, подруга. Дай-ка я плесну в твой бокал. Что ты-то ты сегодня бледненькая? Да, мне и в самом деле не по себе, признала Фрина. А что ещё тебе о нём известно? О Билета? Папаша дал ему денег на эту лётную школу, но дело не больно ладится. Он паршивый учитель, орёт на учеников, пугает их до смерти и не даёт ничегошеньки делать самостоятельно. И они либо теряют навсегда интерес к полётам, либо переходит ко мне. У меня занимаются три его бывших ученика. Он их всех ни в грош не ставил, особенно мужчин. А что, женщины могут летать? Он вообще не верит, поэтому на них реже срывается. Ну, конечно, молодежи не вредно время от времени получать щелчок по носу, чтобы чересчур не зазнавались. Но не ждите тогда, что они за это вам станут платить». Билл летает и чертя голову, смелый, но безрассудный. Вот и ломает самолёты. Хорошо ещё, что он отличный механик и сам их чинит. Поговаривают, он не ладится с отцом. Неудивительно, они слишком похожи. Оба здоровенные, громогласные, самоуверенные ублюдки. А этот стейк очень хорош, добавила Бандже с воодушевлением, разделываясь с мясом на своей тарелке. Фрина поковыряла лобстер под майонезом и отпила шампанского. Она не могла отделаться от мрачных раздумий о Бели Макнотоне. Вмешавшись в его жизнь, она теперь чувствовала себя ответственной за него. А почему ты не добряешь его затею с перелётом через Южный полюс? спросила Фрина рассеянно. Слишком большой перелёт, проговорила Банже с набитым ртом. Северный полюс тоже не маленький, но большая часть просто лёд, поэтому когда он немного подтаивает, территория, над которой надо лететь, уменьшается. А Южный полюс, как мне кажется, земля, покрытая льдом, так что даже если он и растает немного, расстояние не сократится. Лёд опасен для авиаторов. Вспомни старину Нобеля. Итальянца, полетевшего через Северный полюс. Имеется в виду Умберто Нобеле, годы жизни 1885-1978. Итальянский дирижабле-строитель, путешественник, генерал. В 1926 году участвовал вместе с Амуценом в экспедиции, целью которой было не только достичь Северного полюса на дирижабле, но и перелететь Северный Ледовитый океан. Экспедиция закончилась неудачей. Все самолёты, которые посылали ему на выручку, разбивались при посадке или взлёте. Фоккер, такой как у Макнотона, тоже был в их числе, и он сумел сделать лишь один рейс, а потом разбился от тяжелев от морозного воздуха. И ни одна машина не может взять достаточно топлива, чтобы хватило на весь перелёт. Это тоже задачка. Вот если бы мы могли подзаправляться прямо в воздухе, но без работающего радио и ещё парочки новейших изобретений это просто невозможно. Это говорю тебе я, женщина, которая перелетела через Перенеи в январе. Я знаю, что такой снег. А что мы закажем на десерт? Да, Арина, не одолжишь ли мне какое-нибудь своё платье? Я приглашена на бал. Мне там должны вручать приз за скорость, но туда нельзя заявиться в людной одежке. Фрина вздохнула. Все платья, которые она одалживала Бандже, возвращались к ней навсегда испорченными. Но она улыбнулась, предложила взять на десерт трюфели и согласилась помочь подруге. Она вспомнила своё нищенское детство. Хорошо, что теперь у неё много нарядов, и можно не особенно гревать, если один потеряешь. Фрина ела трюфели и размышляла о том, что бедность, каким бы тяжёлым испытанием она ни была, всё же даёт возможность, выбравшись из неё, с особым наслаждением тратить деньги. Богатым от рождения эта радость недоступна. Это также побуждает исполнять самые глупые желания. Она достала свою сумочку И протянула Бандже новенькую визитную карточку. Мисс Фрина Фишер, детектив, 221 Б, Эспланада, Сент-Килда, прочла Бандже. Так ты заделалась частным детективом. Хм, забавно. И как повезло с адресом. Банжи намекает, что знаменитый Шерлок Холмс жил по адресу Бейкер-стрит, 221-Б. «Никакого везения. Я просто добавила «Б» к номеру 221. Я купила дом из-за номера. Обязательно приезжай меня навестить, Банжи. А теперь пошли наверх, поищем для тебя платье». К счастью, Банжи, Ни одно из любимых платьев Фрины не подошло к аренастной бандше. Она выбрала простую, свободного покроя, артистическую тунику из тёмного бархата, которую Фрина приобрела под настроение, и так ни разу и не надела. Нет, я не люблю чёрный цвет. Никогда туника мне это не нравилось. А вот тебе отлично подходит. А как насчёт шляпы? Банжа выбрала экстравагантный фетровый убор с букетом фиалок над одним ухом. Она выглядела в нём сногсшибательно. Фрина не дрогнула, просто упаковала шляпу в картонку и заказала чай в номер. Между прочим, в той семейке есть ещё и дочка, Амелия, так кажется её зовут. Она раз приходила посмотреть, как летает Билл, артистический тип. Неряшливая, но милая, стройная и бледная. Я предложила ей летать со мной, так она чуть чувств не лишилась. Пришлось ей стул искать. Беззлобно хмыкнула Банже. Бедная девочка, жить с такими громилами, они из неё всю душу вытрясли. Она сделала замечательную лётную акварель. Я ничего не смыслю в искусстве, но мне кажется, она хороший художник. Ту акварель она мне подарила. Она сразу же повесила её на стену. Бил увидел и сказал: "Спасибо, что ты поддержала мою сестру. Словно эта картина безделка какая". Ну, я на него напустилась и заявила, что это отличная вещь, обозвала его филистимером, но к тому времени девочке уже и след простыл. А он грубиян этот, Бил, терпеть его не могу. Ну что ж, дорогуша, спасибо за чай и ужин, и за наряд тоже. «Обязательно навещу тебя, когда устроишься на новом месте, Шерлок. А захочется полетать, заезжай ко мне по-свойски». Банджи умчалась, а Фрина улеглась в постель в расстроенных чувствах.